но до тех пор ему следует бывать здесь по возможности чаще, сидеть одному вечерами, телохранитель не в счет, смотреть на догорающую свечу и без исходного грустить. Владимир Гнатьич прошел к приготовленному и ожидающему его столику, опустился на стул с высокой спинкой и посмотрел на часы. Московские издатели должны были приехать минут через пятнадцать. Мишани сидел за соседним столиком, бдительно озирая зал. Когда требовалось, он умел придавать своему взгляду не просто рентгеновское выражение. Его взор делался осязаемо плотным, отрезвляющим, как ушат ледяной воды, выплеснутый в лицо. Это прекрасно действовало на всяких сомнительных личности и на золотых посетителей, могущих приблизиться к шефу. Другие, в других случаях мешанина наоборот прикрывал глаза тёмными линзами, превращая их в два провала. Это тоже действовало безотказно. Гунь один снова посмотрел на часы. Грешно было бы интеллекту не испытать трудности после гибели своего фактического владельца Микешка. И почему тот в своё время вздумал жениться на этой дуре Надьке баскаковой? никогда не интересовавшийся ничем, кроме драгоценностей, модных курортов и парижской косметики. Нет, вы хоть из уважения к партнёрам подыскать себе жену вроде Инночки Шлыгиной. А что? Мишки, одноклассника царства ему небесное уж нет, а образды фирмы попрежнему в железных уках, тогда к финансовой империи Кешка. Он что о себе думал? Что при его-то деньгах билет на всю вечность может купить, или на него Гнедина посмотрел бы, решил вот жениться по новой и нашел себе умницу, да и внешние Натька против нее шабро-шабрый, даром что в бриллиантах от лифчика демонту. Владимир Гнатьев вздрогнул и мотнул головой, осознав, что пять думает о Даше как о живой и готовый вот-вот войти сюда в зал ресторана. Он досадливо нахмурился, взял лежавшие на столе палочки льды и стал вертеть их в руках. Он дорого бы дал за то, чтобы вернуть время назад и всё переиграть заново. Однако чудес не бывает. И значит, надо всё выкинуть из головы и жить дальше. Благо, в настоящем и будущем других заморочек полно. Он покосился на Rolex. До встречи оставалось восемь минут. В это время снаружи на площадке перед сунами остановилась белая, обклеенная весельнякими цветками, брызгами, кляксами семерка. За рулем сидел нормальный во всех отношениях питерский житель, ехавший с своим делом из точки А в точку Б и чисто из финансовых соображений пустивший в автомобиль пассажира. Вос сажер был невысокого роста, темно-волосый, прирыжеватых с проседью усах и, видимо, близорукий, все протирал платочком очки и беспомощно щурился, когда их приходилось снимать. На московский вокзал еду друга встречать, а проклятая не заводится, сообщил он водителю сквозь опущенное окошко. За полтинник не подкинете? Дело происходило на углу улицы Савушкина, где приморский пересекает трамвай, Водитель кивнул, и очкарик благодарно забрался в машину. На нём была хорошая кожаная куртка, очень мягкая, даже на вид, и добротные джинсы. Ясно, не в таком же прикиде возиться с проклятой, отказавшейся заводиться. Когда на горизонте показался прибой, пассажир попросил тормознуть. А, на минуточку, командир, столик закажу встречью отметить. Хозяин семерки исполнился законного подозрения. Он слыхал, что такие вот внешне пристойные граждане устраивали доверчивым автовладельцам сквозняк, выскакивали якобы не надолго и тут же исчезали навеки. Но Очкарик сам понял подозрительность своей просьбы и выложил на торпедо пятьдесят новых рублей, а потом снял и бросил на сиденье кожаную куртку, оставшись в сереньком свитре, чтобы значит водитель тоже без него не уехал, и деловито зашагал к ресторану.